Глава 47. Завтрак принесли очень рано, но Энни ела так, словно у нее целую неделю маковой росинки во рту не было. Медсёстры чуть не со всей больницы, прослышав, что девочка здесь и что она проснулась, стали без предупреждения являться в палату, чтобы проведать Энни и пожелать всего самого лучшего. Для меня это было небезопасно, поэтому я вышел на улицу якобы для того, чтобы купить газету. Я оставался там до тех пор, пока Синдди не позвонила мне на мобильник и не попросила подогнать Субурбан к задним дверям. Медсестру, которая вывезла Энни на кресле-каталке на парковку, сопровождал Майк Рамирес, и мне пришлось спешно ретироваться в кабину, что выглядело, конечно, довольно грубо. Я лишь отпер ему изнутри дверцы, и пока Майк помогал Энни выбраться из кресла и пересесть на сиденье, упорно смотрел прямо перед собой. Синди уложила в багажник Новый запас мягких игрушек, подаренных девочками-сёстрами и врачами, и крепко обняла Роера, который появился на парковке последним. Майк тем временем покатил кресло назад к дверям чёрного хода, но не успел я с облегчением вздохнуть, как Роер заглянул в салон и пристально посмотрел на меня. К счастью, он почти сразу повернулся к Синди и Энни. Вот что я вам скажу, юные леди. Говорил он строго, и Синди сразу поняла по его голосу, что ей следует приготовиться к чему-то важному. Она выпрямилась на сиденье и крепко сжав руки перед собой. "Сегодня после обеда я внесу Энни в красный список пациентов, нуждающихся в срочной пересадке", сообщил Роер, и положив руку на плечо девочки, покачал головой. "Медлить больше нельзя". Синди кивнула. "А вы Вы всё же попытаетесь в последний раз связаться с доктором Митчеллом. Ройер снова метнул на меня быстрый взгляд. Да, я позвонил ему и оставил сообщение, но В общем, если до завтра он не объявится, буду звонить в Мейком. После того, как Энни окажется в красном списке, донорский орган может появиться в любой день. Это может случиться завтра, может через месяц, но мы должны быть к этому готовы. С этими словами Роер вручил Синди пластиковый пакет, в котором лежали два пейджера и мобильный телефон. Держите эти штуки под рукой. Пейджеры и вовсе носите днем и ночью, и вы, и девочка, и не забывайте подзаряжать. Он улыбнулся. Телефон снабжен определителем местоположения абонента, так что найти вас и выслать в вертолет не составит труда. Когда на пейджер поступит сигнал, вам не нужно даже мне перезванивать, если телефон будет включен, я сразу смогу узнать, где вы находитесь. Но ну, сигнал пейджера означает, что вам нужно собираться в больницу, мои дорогие. Синди прижала пакет к груди с таким видом, словно это была карта с маршрутом к сокровищам Сиера Мадра. "Запомните хорошенько без пейджера ни шагу", еще раз предупредил роер. "Даже когда вы принимаете душ, он должен лежать как можно ближе, чтобы вы могли услышать сигнал". Синди робко прикоснулась к запястью врача. "Спасибо большое" произнесла она одними губами. «Не за что. Пока не за что. Но теперь везите Энни домой, пусть отдыхает, набирается сил. Только не обращайтесь с ней как с тяжелобольной. Гулять ей можно и даже нужно, солнце и свежий воздух еще никому не вредили. Энни еще не умерла и умирать не собирается, насколько я знаю. Вот и давайте вести себя с ней соответственно. Понятно? Не успели мы покинуть парковку, как Энни спросила: Эриса, ты знаешь, что исследование прошло хорошо и что я ни разу не проснулась? "Да", ответил я, глядя в зеркальце заднего вида. "Я знаю". Синди протянула Энни её пейджер, и они обе прикрепили электронные устройства к поясам. Еще несколько минут Синди потратила, чтобы разобраться в мобильнике. Наконец она сунула его в сумочку и кривовато улыбнулась. "У меня никогда не было мобильника", призналась она. Надеюсь, я научусь с ним обращаться до того, как он нам понадобится. Мы заехали в колодец, чтобы пообедать. Я заказал спутницам все, что они захотели, а потом повез их домой. На подъезде к домику нас ожидало не слишком приятное зрелище. Все его окна изнутри запотели и напоминали незрячие бельма. А из-под двери выбивался бурлящий водяной поток, который растекался по бетонному крыльцу и водопадом сбегал на дорожку. При виде всего этого Синди вскрикнула. "Сидите здесь", велел я, выскакивая из машины. Войдя в дом, я обнаружил, что он весь пропитался водой от потолка до коврового покрытия на полу. Шлепая по лужам, я пересек гостиную, то и дело ёжись от попадавших мне за шиворот струек. Насколько я мог судить, прорвало трубу наверху. Видимо, труба лопнула сразу в нескольких местах. Воды на чердаке становилось все больше, она искала путь вниз и, конечно, нашла. В спальне на полу было на три пальца воды, и мягкие игрушки Энни плавали в ней, словно их пригласили на вечеринку в бассейне. Воду я перекрыл Однако на то, чтобы просушить комнаты, могло уйти до нескольких дней, даже по нынешней тёплой погоде. Но и если бы удалось сделать это достаточно быстро, сахарный домик всё равно оставался бы для жилья непригодным. За неделю бетонные стены покроются грибком и плесенью, которая будет свешиваться с них чёрным мочалом. Единственным выходом был ремонт, причём капитальный, но на это могло уйти слишком много времени. Я был озадачен. Ну, что там? Спросила Синди, когда я вернулся к ним: «Все плохо. Как ты думаешь, стоит мне взглянуть или нет?" "Лучше не смотри", ответил я, качая головой, и заметив, как вытянулось ее лицо, поспешно добавил: «Еще успеешь попереживать по этому поводу завтра. Давайте-ка поедем ко мне, вам нужно отдыхать и набираться сил". Я еще раз сбегал в дом для пущи надёжности перекрыл главный водопроводный вентиль и открыл Настиш все окна и двери, чтобы дом понемногу проветривался, Все остальное могло подождать. Устроив Синди и Энни у себя, я вернулся к ним за вещами. Уложив самое необходимое в багажник, я в течение трех часов орудовал шваброй, пытаясь выгнать наружу как можно больше скопившейся на полу воды. По ходу дела, я нашел и включил три напольных вентилятора, чтобы они создавали движение воздуха. Последний раз оглядывая погубленную обстановку, я позвонил Синди. Твой сахарный домик еще не растаял, но жить в нем пока нельзя. Если хочешь, я мог бы связаться с твоей страховой компанией, чтобы они послали своего человека, пока я здесь. Нет, тихо отвечала она. Не нужно никуда звонить. Почему? я удивился. Потому что мы не страховались. Мне показалось, Синди кусает ноготь. И вообще, Ну, что нам страховать? Ещё у нас скот и потерять их не так страшно. Вот если бы мы купались в роскоши, а наш дом был обставлен антикварной мебелью, тогда, конечно. А так одним словом не беспокойся. Остаток дня Энни не проспала. Синди все это время расхаживала туда-сюда по площадке на крыше Эллинга и, похоже, обдумывала, как ей быть дальше. Я возился со всякими мелочами в мастерской, По правде говоря, никаких особых дел у меня не было. Столик из камня для Синди я закончил, а заниматься хакером мне не хотелось. Поэтому я главным образом протирал инструмент, полировал кусок войлока днища нашего с Чарли Скифа, да время от времени поглядывал на Синди сквозь щель в сдвижной двери. Когда солнце стало клониться к вечеру, она спустилась с Эллинга, и я решил попытаться ее взбодрить. "Эй", окликнул я Синди. Я хотел кое-что тебе показать. Она зашла в мастерскую, я подвел ее к готовому обеденному столику, сдернул брезент и выдвинул из-под стола скамьи. Это вам, Сень. От изумления у Синди приоткрылся рот, и на скамью она опустилась так осторожно, словно боялась, что она может сломаться. Не волнуйся, скамейки крепкие, понадобится ураган, чтобы их сломать. Синди провела пальцами по столешнице, бессознательно следуя рисунку на дереве. Ты ты сам это сделал? спросила она. Да ничего особенного, обычный обеденный стол и скамейки». Они очень красивые, перебила меня Синди. Просто потрясающие. Я никогда не видела ничего подобного. Из чего они? Из ядра сосны. Года два назад мы с Чарли разбирали один старый амбар, очень похожий на твой, только постарше. Я думаю, он был построен где-то в сороковых годах XVIII -го века. У меня сохранилось несколько досок, и я решил пустить их в дело. Глаза Синди широко открылись, и в них стояли слезы. Вот смотри, вся конструкция держится на шипах. В этом столе нет ни одного гвоздя. Столешница, ножки, уголки все соединено с помощью выступов, которые входят в специальные пазы. Синди медленно провела пальцами вдоль ребра столешницы. Я видел, что она изо всех сил старается не заплакать, и все же она не выдержала. Слезы отчаяния и безысходности хлынули у нее из глаз. Плечи затряслись от рыданий. Я опустился на скамью рядом с ней, чувствуя себя довольно неловко. Я не знал, что делать: можно ли обнять ее за плечи или лучше вообще к ней не прикасаться. Синди решила эту проблему за меня. Крепко прижавшись ко мне, она спрятала лицо у меня на груди. "Рис", всхлипывала она. "Рис, честное слово, мне совсем не жаль моих вещей. У меня все равно ничего не было". Но Энни, она ведь едва жива, в чем только душа держится. Синди резко выпрямилась. "Почему, Рис? За что?" На это я даже не пытался ответить. Минут через десять рубашка у меня на груди была мокрана насквозь, но источник слез уже иссяк. Синди снова села прямо и покачала головой. Я стараюсь быть сильный, Рис. Очень стараюсь. Но ведь есть же пределы того, что человек способен вынести. Сначала умерла моя сестра, потом начались проблемы с Сенни, а теперь еще и дом затопил. Просто не представляю, сколько еще я смогу выдерживать. Я не перебивал. Синди демонстрировала классические симптомы, свойственные всем родственникам, ожидающих пересадки сердца пациентов. Эти люди терпят, страдают и мучаются вместе со своими близкими, и Синди не стала исключением. И она была абсолютно права. Свалившееся на нее бремя, она тащила одна и тащила слишком долго. Она работала на двух, а иногда и на трех работах отказывала себе во всем ради Энни, и сейчас ей казалось, что все было зря, что ее жертва оказалась напрасной. Или вот-вот окажется таковой. Ну и, конечно, она боялась остаться в одиночестве, если операция окажется неудачной и девочка не выживет. «Пойдем-ка», ка промолвил я, и мы вышли на причал. Там уже сидел Чарли. Он только что переплыл на мою сторону, и по его коже стекали капельки воды. Рядом с ним растянулась на теплых досках мокрая до последней шерстинки Джорджа. "Здорово, дружище", окликнул я его. "Привет", Чарли помахал мне рукой. "Извини, что без приглашения, но мне почудились звуки, которых я не слышал здесь уже, в общем, очень давно. Неудивительно, что я немного напугался". Я повернулся к Синди. Скажи, как давно ты в последний раз удалялась от Энни на такое расстояние, как сейчас? Не знаю, давно. Она неуверенно посмотрела на меня. Очень давно. А что? А ты не будешь возражать, если Чарли хотя бы полтора часа посидит с ней вместо тебя? Услышав эти слова, Синди с затравленным видом обернулась на дом. Потом посмотрела на Чарли и снова перевела взгляд на меня. Я полностью доверяю Чарли, но вдруг, вдруг что-то. А еще эти пейджеры с Энни, всё будет в порядке, перебил я ее. Сегодня с ней точно ничего не случится, а мне, в общем, я хотел показать тебе кое-что еще. Не волнуйся, это совсем недалеко и ненадолго. Синди снова покосилась на дом, где спала Энни было видно, что ее все еще терзают сомнения. Ну, если только действительно ненадолго. Тогда подожди здесь. Не давая Синди возможности передумать, я быстро прошел в дом, взял на руки Энни, она уже проснулась и читала, лежа на диване, и перенес в гамак. Пока Чарли и Джорджи развлекали девочку, я спустил на воду водоскив, помог Синди сесть, сел сам. Несколько движений веслами, и вот мы уже вышли из устья ручья и оказались в реке. Когда Эллинг пропал из виду за кронами деревьев, спина Синди заметно напряглась, и я похлопал ее по плечу. Если ты думаешь, что будешь отдыхать, пока я работаю, то ошибаешься. Берись-ка за весла». Синди не оборачиваясь, кивнула и схватившись за рукоятки весел, с размаха загнала лопасти глубоко в воду. В однако она приспособилась и стала грести ровнее. Я без труда поймал ее темп, и мы некоторое время двигались вверх по течению, которое, правда, было не слишком сильным. 10 минут мерной ритмичной работы, и напряжение начала оставлять Синди. Еще пять минут, и она вспотела. А еще пять минут спустя начала улыбаться и замечать мир вокруг. Мы прошли под мостом и свернули в один из ручьёв пошире. Еще полчаса мы гребли молча, потом Синди обернулась ко мне и, показав плавным движением руки на зеленеющие вдалеке холмы, сказала: "Я я и не представляла, как здесь красиво. Ты еще не видела эти места на рассвете. Вот когда самая красота". Повернувшись, Синди стала смотреть в ту сторону, откуда мы приплыли, на аккуратные округлые волны, которые таяли на зеркальной воде, отмечая наш путь. Я бы хотела как-нибудь побывать здесь утром, сказала она. Еще через час она сказала: "Это очень здорово, Рис. Правда здорово", но я я кивнул. Я знаю. Я развернул лодку. Мы попадем назад гораздо быстрее, если ты будешь помогать. Синди улыбнулась и с энтузиазмом налегла на весла. Назад мы действительно вернулись гораздо быстрее. Когда мы подходили к плоту, Чарли, вовсю изображал Слепого, или точнее, карикатуру на Слепого, а Энни держалась за живот от смеха. На ужин я решил приготовить салат с тумцом и разогреть несколько банок консервированного супа. Пока Энни принимала душ, мы с Чарли успели накрыть на стол на задней веранде. "Эй, рис!" крикнула сверху Синджи. А можно мне немного полежать в твоей ванне? Этот вопрос заставил меня замереть. Чарли, который медленно помешивал суп в большой кастрюле, сразу понял, о чем я подумал. Повернувшись в мою сторону, он медленно кивнул, и после непродолжительного раздумия я пришел к выводу, что мой шурин был скорее всего прав. Эмме бы это понравилось. Конечно, крикнул я. От души надеялась, что Синди не заметила предшествовавшей моему ответу паузы. Чистые полотенца в шкафчике рядом с ванной. Синди спустилась вниз примерно через час, когда мы, включая Энни и Джорджию, давно поели. От усталости она слегка покачивалась. Влажные волосы были убраны наверх и небрежно скреплены резинкой. На висках еще поблескивали капельки испарины, щеки раскраснелись от жара. Лучшей ванны не видела, торжественно объявила она. Чарли улыбнулся, а я поставил перед Синди тарелку с супом. После ужина мы долго сидели молча, любуясь тем, как солнце садится за холмы, а небо окрашивается пурпурно-золотыми красками. Было около десяти, когда Чарли и Джорджи уплыли домой. Энни задремала на диване в гостиной, и я перенёс её наверх, где Синди постелила ей и себе в гостевой спальне. Уложив девочку, я вышел из комнаты. Синди последовала за мной. Полуприкрыв дверь в коридор, она прислонилась к косяку. "Рис", окликнула она меня, когда я начал спускаться по лестнице. Я обернулся. "Спасибо тебе за сегодняшний день, за то, что выслушал. Завтра мне будет лучше" обещаю я кивнул я знаю отдыхай и постарайся ни о чём не думать налив себе чашку остывшего чаю, я посидел на веранде прислушиваясь как синди ходит наверху как задёргивает шторы и гасит свет около полуночи я бесшумно поднялся к себе в кабинет вынул из верхнего ящика стола письмо и снова вернулся на залитую лунным светом веранду Воздух сделался заметно прохладнее. С озера задувал лёгкий ветерок, и листья деревьев, кое-где тронутые осенней желтизной и багрянцем, то чуть шелестели, то затихали. На черном небе сверкали крупные звезды. На ступени крыльца ложилась моя изломанная тень. Из дровяного сарая я взял свечу, поднялся на крышу эллинга, сел в гамак и зажег фитиль. Подняв руку с письмом повыше, я попытался посмотреть сквозь него на звезды, на луну, и наконец поднес его к свече. Бесполезно, ничего не видно. Решительным жестом я подсунул палец под клапан, и в который раз замер, не в силах сделать последний шаг. Сверху из окна гостевой спальни донесся кашель Энни. Она кашлянула один раз, Потом после паузы еще дважды, и в конце концов заперхала точно старый курильщик. Секунду спустя в окне вспыхнул свет, и я услышал, как в ванной комнате льется из крана вода. Через минуту Энни затихла, свет погас, и все снова погрузилось в тишину. Прошло совсем немного времени, и на противоположном берегу залива появились Чарли и Джорджа. Чарли стоял в напряженной позе, прислушиваясь Потом повернул голову в направлении моего гамака. Он знал, что я здесь. Ты слышал? спросил Чарли негромко, но каждое его слово доносилось до меня по воде совершенно отчетливо и ясно, словно он стоял рядом. Я оглянулся на дом, потом снова посмотрел на него. Да. Некоторое время Чарли ждал, не добавлю ли я еще что-нибудь, затем заговорил сам. Чем ты там занимаешься? Чем о чем я думаю? письмо все еще было у меня в руках. Свеча моргала на ветру, и расплавленный парафин стекал на поверхность стола для пикников. Да. Чарли кивнул и снова затих. Прошло несколько томительно долгих минут, а он все ждал, что я что-то скажу. Когда я подумал, что Чарли вот-вот повернется и уйдет в дом, он тихонько позвал. Партняшка, Я не отозвался. Мне и так было известно, что он хочет сказать. Чарли подождал немного и снова окликнул меня. Джонни. Я уж забыл, когда Чарли в последний раз называл меня так. Выбравшись из гамака, я шагнул к перилам ограждения. Что, Чарли? Пожалуйста, прочти письмо. Опустив голову, он потрепал по голове Джорджию, которая тут же побежала вперед, потом повернулся и стал медленно подниматься по ступенькам, держась одной рукой за направляющий канат. Я вернулся в гамак и снова просунул палец под клапан конверта. На этот раз я не позволил себе промедлить и резким движением надорвал бумагу. Старый клей оказался на удивление прочным, но я не останавливался. Подняв клапан, я вынул письмо и отлепив свечу от стола, попытался поднести ее поближе. Порыв ветра с озера задул пламя, но я не стал зажигать его вновь. Луны было вполне достаточно. Милый рис. После смерти Эммы я стал пользоваться своим вторым именем. Во-первых, потому что с ним мне было легче спрятаться, затеряться, а во-вторых, потому что так Эмма называла меня, когда мы оставались одни. Я прошу тебя только об одном. Не забывай, что я не одна на свете. Есть и другие. Нас много, и каждая из нас плачет. Со мною будь в часы тоски, когда светильник догорает. В жизни замирает и с силой кровь стучит в виски. Со мною будь в печальный миг, когда в душе слабеет вера и жизнь зловещая мегера, а время хилый гробовщик. Сделай это, рис. Сделай это для меня и для многих других таких же, как я, ради всех, кто плачет на нашем подоконнике, словно тоскующий кардинал. Я люблю тебя. Твоя Эмма. Я спустился вниз и взял из дровяного сарая все необходимое, чтобы построить маленький кораблик. Я укрепил мачту, приладил парус, облил палубу бензином для зажигалок и, бережно поставив корабль на воду, оттолкнул от причала. Крошечное судно качнулось и подгоняемое ветром, быстро заскользило по воде. Скоро оно достигло реки и, увлекаемое течением, повернуло на юг, навстречу яркой луне. Мой кораблик был уже в нескольких сотнях ярдов от берега, когда свеча догорела и бумажный парус взметнулся ввысь оранжевым огненным языком. Пламя забиралось все выше, потом рассыпалось крошечными искрами и погасло, кануло в черную воду озера. Стал я пеплом, о пламени был. Стоя на узком выступе берега, на котором был построен мой дом, я все смотрел на черную воду, но там не было видно ни искорки, ни уголька. Наконец я обернулся, не зная что делать, куда идти, и вдруг увидел на крыльце синди. С ног до головы освещенная луной, она стояла в короткой выленившей ночной рубашке, которая казалась почти прозрачной, словно сотканная из тонкой осенней паутины. Ее лицо тревожно белело в полумраке. Синди не сказала ни слова, но в ее чертах я разглядел сочувствие и боль. "Я должен кое-что тебе показать", проговорил я негромко. Она сглотнула и медленно опустила голову в знак согласия. Ты, наверное, рассердишься, но я все равно должен. Взяв Синди за руку, я отвел ее наверх и отпер дверь моего кабинета. Включив свет, я отступил в сторону, чтобы она могла войти. Одна из стен кабинета была сплошь увешана медицинскими дипломами, свидетельствами и специальными профессиональными рекомендациями все на имя Джонатана Риза Митчелла. На других стенах, на столе и на полках висели и стояли фотографии, где доктор Джонни Митчелл, кудесник из Атланты, был снят с благодарными пациентами, улыбающимися, счастливыми, живыми. На столе блестел стетоскоп лежал массивный сувенирный ключ от одного небольшого городка в Южной Джорджии. Его вручил мне в знак признательности мэр города, которому я делал операцию коронарного шунтирования. Валялись в беспорядке старые кардиостимуляторы и механические сердца, которые я использовал в качестве пресс-папье. У окна стояла на специальной подставке учебная модель сердца размером с футбольный мяч. И повсюду, куда ни посмотри, Среди дипломов, сувениров, снимков пациентов, взгляд натыкался на фотографии, где я был снят с Эммой. На некоторых был и Чарли, но на большинстве мы были только вдвоем. Последним штрихом были разложенные по столу распечатанные листы из истории болезни и результаты анализов Энни. Все, что я сумел добыть на сайте больницы. Синди молча обошла комнату. Время от времени она поднимала руку, чтобы коснуться рамки или стекла, прикрывающего очередной снимок. Ее губы беззвучно шевелились. Рот открывался все шире, но она так и не произнесла ни слова. Наконец, Синди села за мой стол, увидела распечатанные медицинские файлы с моими пометками и поняла все. Теперь она точно знала, кто я такой. И это поразило ее, как удар грома. Растерянность, гнев, обида и острая боль предательства сменялись на лице ее, как огни полярного сияния. Каждое чувство появлялось, исчезало, превращалось в нечто другое, возникало снова. Синди прошептала: "Как ты мог?" Поднявшись с кресла, Она отошла к стене, и, прислонившись к ней спиной, медленно сползла на пол и уперлась в грудь коленями. Она не прибавила больше ни слова, но ее напряженная поза говорила сама за себя. Пришёл момент ей всё рассказать. Я рассказал ей о том, как мы трое, я, Эмма и Чарли, были детьми. Рассказал, как Эмми приходилось постоянно принимать лекарства. Рассказал о религиозных целителях-шарлатанах, о безнадежной борьбе, которую вели ее родители, о нашей учебе в старших классах, о том, как мы полюбили друг друга, как поступили в колледж, как поженились. Я рассказал о своей учебе в медицинском университете, о докторе Трейнере, о стажировке в Нэшвилле, о своем растущем интересе к трансплантологии, о переезде в Атланту, об ухудшении болезни Эммы о нашем обеде с Роером. Я рассказывала о своей работе, о том, как кропотливо и тщательно я сколачивал хирургическую бригаду и подбирал ассистентов, и так добрался до нашего с Эммой последнего уикенда на озере. Я почти ничего не утаил и рассказал Синди, как все произошло, и стал ждать ее ответа. На часах было 4:00 утра. Мы были до предела вымотаны. Внутри все болело и кровоточило, но мы молчали. Я молчал, потому что сказал все, что мог, а Синди, потому что не знала, что тут можно сказать. Тишина длилась и длилась, становясь почти невыносимой. Наконец, Синди проговорила слабым, надтреснутым шепотом. "Я хочу усадить тебя Один вопрос, Рис. Всего один. Если ты ответишь нет, я я просто попрошу отвезти нас сэнни домой. Но если ты скажешь да, я должна быть уверена, что ты говоришь это от всей души. Мне не нужно твоей жалости, потому что это будет только часть тебя, а мне а, а нам ты нужен целиком. Скажи, ты вылечишь Энн? и сидел на полу среди обломков своей прежней жизни я ответил да произнести это коротенькое слово было нелегко оно рождалось медленно с трудом и болью рождалось не в гортане, а где-то очень глубоко в недоступном и заброшенном уголке души который был теперь напрямую соединен с моим просыпающимся сердцем Синди перевела дух, снова оглядела комнату и покачала головой. Мы еще долго сидели на полу и молчали, давая друг другу переварить услышанное, освоиться с новой реальностью, просто прийти в себя. Так прошел почти час. Наконец я поднялся на ноги и сказал: "Осталось еще одно дело. Мне нужно сказать Чарли". Синди удивленно посмотрела на меня. Разве? Разве он еще не знает? Знает. Но не все. А я? Я все знаю. Нет, но я должен сказать ему первому. Она кивнула, и я вышел. Обернувшись, я увидел, что Синди идет следом. Правда, на причал она не пошла, остановившись, как и в первый раз, на крыльце. Руки она привычно сложила на груди, но в очертаниях ее плеч не было всегдашнего напряжения. Ты не будешь возражать, если я позвоню Роеру, негромко спросила она. Нет, в смысле нет, я не против. Позвони ему и скажи, что я сам с ним свяжусь. Я посмотрел на противоположный берег и обернулся к ней. Может быть, не утром, а днем, но свяжусь обязательно. В общем, предупреди его. И сказав это, я прыгнул с причала в воду. Несколько взмахав руками, и вот я коснулся причала на стороне Чарли. Не успел я выбраться на доски, как откуда ни возьмись появилась Джорджа. Виляя хвостом, она принялась лизать меня в лицо, потом повернулась и прыжками бросилась к дому. Подняв голову, я увидел, что Чарли сидит на крыльце, прижимая к губам губную гармошку и что-то негромко наигрывая услышав, что я выбрался на плот, он опустил инструмент и выжидательно повернулся в мою сторону. Я наскоро выжил одежду и, приблизившись к крыльцу, опустился рядом на ступеньку. Чарли заговорил первым. "Ты ей сказал?" спросил он спокойно. "Да". И как она это восприняла? Я бросил взгляд на свой дом и увидел, что Синди сидит на качелях веранды и слегка покачиваясь, глядит на озеро. Трудно сказать. То есть она, конечно, очень удивилась и еще больше разозлилась, но в целом, я думаю, все нормально. Ей нужно только дать немного времени, чтобы освоиться с новостями. Чарли кивнул, вертя в пальцах гармонику. А ты приплыл сюда, чтобы рассказать мне то, что вертелось у тебя на языке последние пять лет, сделать признание, на которое у тебя так долго не хватало мужества. Эти слова потрясли меня. Я молчал, и Чарли, привалившись плечом к перилам крыльца, повернулся ко мне. Вид у него был чрезвычайно довольный. Он легко коснулся пальцами моих щек и глаз и дружески сжал мою голову в ладонях. Эх ты, партнёршка. Я, может быть, и слепой, но я не дурак. Секунду спустя Чарли убрал руки, но ощущение их тепла осталось. Это началось еще в университете, на последних курсах, заговорил я, рассматривая свои судорожно сжатые руки. От стыда я не смел поднять на него глаза. Я стал принимать разного рода стимуляторы. Нет, я нисколько не оправдываюсь, но когда приходится по несколько дней подряд обходиться без сна, дежурить в клинике, учиться осматривать больных, ассистировать на операциях, Это была нешуточная физическая нагрузка сама по себе, а если прибавить к ней ответственность, ответственность за пациентов, которую я нес наравне с практикующими врачами, тот и поймешь, насколько все это выматывало. Я начал экспериментировать с различными лекарствами и нашел нужную мне комбинацию препаратов, которые помогали мне работать без отдыха сутками напролет, повышали концентрацию внимания и при этом позволяли тратить минимум времени на сон. Я немного помолчал. Приходя домой я по-прежнему валился с ног от усталости и недосыпания, но ложась в постель с Эммой, я не засыпал, а слушал, как бьется ее сердце. Закрыв глаза, я провел пальцами по волосам. Понимаешь, мне важно было слышать этот звук, слышать и знать, что она жива. Мои лекарства помогали мне справляться с естественными потребностями организма и при этом сохранять такую работоспособность, какой окружающие могли только позавидовать. Они помогали мне, я покачал головой. Чарли глубоко вздохнул. Естественно, я и не подумал отказываться от химических стимуляторов, когда оказался в резидентуре, продолжал я. Продолжал я пришпоривать себя и когда стал специализироваться в трансплантологии. Много раз я говорил себе, что завяжу, завяжу раз и навсегда, как только начну работать самостоятельно, что сейчас я делаю это только ради NASA, ради эммы. Я даже готов был в случае необходимости переехать на новое место, если, допустим, по каким-то причинам мне оказалось бы трудно отказаться от привычных таблеток. Но узнать в состоянии или сдержать данную себе клятву мне было не суждено. В ту ночь, когда Эмма умерла, я Еще днем я принял несколько таблеток, больше, чем обычно, потому что мне нужно было оперировать пациентку по имени Шерли Паттом. Ты наверняка ее помнишь. Чарли Кевну В тот день домой я буквально приполз. Я не спал почти четверо суток, поэтому когда мы с Эммой легли, я уже не мог бороться со сном, и никакие стимуляторы мне не помогли. Короче говоря, я отключился. Именно отключился, а не заснул, как все нормальные люди. И снова я немного помолчал. Меня разбудил шум, как будто в кухне что-то упало, но я чувствовал себя таким усталым, таким разбитым, что просто встать с кровати мне было неимоверно трудно. Я не уставал так еще никогда в жизни. Перед этим я всю неделю пытался планировать операцию, собирал бригаду, проверял, есть ли у меня все необходимое и не пускаю ли я какой-нибудь пустяк, который может все испортить. Не учел я только одного. Я сглотнул, вставший в горле горький комок. Сейчас я думаю, а мы будили меня в течение минут 30-40. Сначала осторожно по мере того, как ее сердце болело все сильнее, она она трясла меня, щипала и царапала, но я никак не просыпался. Чарли провел кончиками пальцев по моей руке, на которой до сих пор виднелись тонкие белые шрамы следы ногтей Эммы. Если бы если бы тогда она смогла меня разбудить, сейчас бы мы с тобой не разговаривали. Чарли поднялся, Шагнул к краю причала и, опустившись на колени, несколько раз плеснул водой себе в лицо и сел, привалившись спиной к столбику ограждения. Подтянув колени к груди, он обратил лицо к небу, будто смотрел на верхушки деревьев, ясно очерченные на фоне светлеющего неба. "Партняшка", проговорил он почти ласково. "Я Честно говоря, я всегда считал, что моя сестра не сможет даже закончить школу, не говоря о том, чтобы дожить до совершеннолетия. И Если бы ты тогда сказал мне, что когда-нибудь я буду свидетелем на ее свадьбе, я бы решил, что ты просто обкурился какой-то дряни. Эмма прожила тридцать с лишним лет только благодаря тебе. Ты дал ей надежду на выздоровление. Чарли покачал головой. Она любила тебя, партняшка. Ты подарил ей почти 20 лет жизни, больше, чем сумел бы любой человек на планете. Но твоя одержимость медицины и твои способности врача тут совершенно ни при чём. В данном случае дело вовсе не в том, какой ты врач, а в том, что ты представляешь собой как человек. Лично я уверен, что ты подарил Эмме новое сердце давным-давно. Задолго до того, как поступил в этот свой университет. Просто это произошло не так, как ты себе представлял. Да и новое сердце Эммы было не донорским, а твоим собственным. Чарли негромко засмеялся. Надежда потрясающая штука, партнёршка. Она зажгла в глазах Эммы огонь жизни. Я видел это, когда мог видеть. Поднявшись, Чарли шагнул ко мне и опустился на корточки. Я поднял голову и увидел на его лице странное напряженное выражение, словно он высматривал в моих глазах что-то, ведомое только ему одному. Только сегодня я вспоминал Хелен Келлер о том, как Ансальванат отвела слепую девочку к колодцу и подставила ее руку под струю воды, а на ладони другой вывела по буквам слово вода. Когда Хелен поняла, что прохладное жидкое нечто, которое течет по ее руке, и есть вода, произошло чудо. Последствия она написала в своей книге: "Живой мир пробудил мою душу, дал ей свет, дал надежду, подарил радость и свободу". Чарли вновь поднялся и повернулся ко мне. Я протянул руку, и он подвел меня к краю причала. Там он заставил меня опуститься рядом с ним на колени и погрузил мою кисть в воду. Его лицо оказалось вблизи моего. Я ощущал на коже его дыхание. Видел решимость и боль в его незрячих глазах, из которых текли и текли слёзы. Закрой глаза, потребовал Чарли напряженным голосом. Я подчинился. Он поводил моей рукой в воде и сказал: "Для Эммы ты и был водой". Он наклонился ближе. "Да, Рис, я хотел бы вернуть себе зрение, но я не собираюсь просто ждать, пока это случится". Я продолжаю жить так, как если бы я был зрячим. В этом вся разница. С тобой случилось несчастье, и ты решил покончить с прежней жизнью. Я нет. Я продолжаю наслаждаться каждым днем, каждой минутой моего бытия, а ты ты просто ходячий мертвец. Крепкими пальцами он схватил меня за подбородок и заставил повернуть голову и посмотреть на собственный дом. Эмма умерла. Эмма, а не ты. Но клянусь, чем хочешь. Ты ведешь себя так, словно давно окочурился и только по какому-то недоразумению тебя забыли похоронить. К счастью, в твоей жизни появилась маленькая девочка, которая как две капли воды похожа на мою сестру. Большинство людей, совершивших ошибку, так и не получают шанса искупить свою вину, но ты... Он отпустил меня и покачал головой. Твой шанс. Спит сейчас в твоем доме портняшка. Смотри, не упусти его. Я отошёл на несколько шагов от края причала, обернулся и посмотрел на Чарли. "Чарли, я..." Он усмехнулся. "Ты, портняшка, один из самых умных людей, каких я когда-либо встречал, но иногда ты тупишь просто по черному Как это? Да очень просто." Он мотнул головой. "Неужели ты до сих пор не понял? Я простил тебя в тот же день, когда все случилось, иначе черта с два я поселился бы здесь." Если бы я злился на тебя, черта с два, я жил бы здесь столько времени, чинил с тобой древние катера и ходил с тобой на веслах по 10 миль. К твоему сведению, партнёршка, греблю я терпеть не могу. Ты не любишь грести? Ненавижу, Чарли рассмеялся. Скучное, монотонное, унылое занятие, которое не скрашивают мне даже окружающие красоты, поскольку я их все равно не вижу. Но как же Почему ты мне ничего не сказал? Чарли пожал плечами. А зачем? Во-первых, ты мой лучший друг, и ты мог бы огорчиться, а кроме того, гребля помогает мне выбираться из дома и держать себя в форме, а для меня это важно, добавил он, смеясь и похлопывая себя по груди. Потому что, клянусь, мне ужасно не хочется, чтобы ты меня резал. Джордж, соскочив с крыльца, прижалась к его ноге, и Чарли почесал ей за ухом. А сейчас тебе лучше вернуться в дом. Тебе еще предстоит кое-что кое-кому объяснить. А мне почему-то кажется, что маленькая девочка воспримет твои слова совсем не так, как взрослая женщина. Да, согласился я, обернувшись через плечо. Мне тоже так кажется.